Глава 3 Дьявол замка Дель Монте. Ну вот и пришли. Они вышли в узкий проулок. Выщербленные каменные стены окружали их с обеих сторон, уходя в сторону пустынной площади. За их спинами переулок кончался высокой каменной стеной, посреди которой находилась деревянная дверь, через которую они вошли. Скользнув взглядом вверх по стене, Майкл увидел рощу оливковых деревьев, взбиравшихся вверх по склону холма. Небо у них над головами было синее-присинее, горячий воздух сух и неподвижен. Майкл покосился на сестру. Эмма молча впитывала в себя новую обстановку, однако выглядела вполне спокойной. Это было уже что-то. Майкл повернулся к спутнику. Это был высокий худой старик с непокорными седыми волосами в изрядно потрёпанном твидовом костюме с темно-зеленым галстуком, имевшим такой вид, будто его только что вытащили из огня. Чубук старой курительной трубки торчал из кармана его пиджака, а на носу у него красовались очки в погнутые и потрескавшиеся черепаховые оправе. Он был точно таким, каким запомнил его Майкл. Поправив собственные очки... Майкл откашлялся и протянул руку. «Благодарю вас, сэр! Вы спасли нам жизнь!» Доктор Станислау Спим взял руку мальчика и встряхнул ее. «Да-да, разумеется», — сказал он, — «всегда к вашим услугам». Когда Крикун ворвался в дверь кабинета мисс Крамли, Майкл почувствовал чью-то руку на своем плече и резко обернулся, решив, что еще один Морум Кади стоит у них за спиной, а значит, все кончено» но руки, лежавшие на его плече и плече Эммы, принадлежали не к рекуну. К неописуемому удивлению Майкла из платяного шкафа высунулся доктор Пим, и прежде чем дети успели сказать хоть слово, волшебник втащил их внутрь и захлопнул дверь. Майкл очутился в полной темноте, зажатый между стеной шкафа и локтем волшебника. В нос ему ударил аромат табака доктора Пима, и сырой капустный запах туфель мисс Скрамли. Снаружи из кабинета донесся страшный грохот, по которому Майкл догадался, что крикун расшвыривает стулья, преграждающие ему путь к шкафу. Потом доктор Пим сказал «Еще один поворотик!» Раздался звонкий щелчок, и в то самое мгновение, когда Майкл ожидал увидеть зазубренный меч, крушащий стенку шкафа, волшебник распахнул дверь, и вместо крикуна и кабинета мисс Крамли перед ними предстали каменные стены, высокое голубое небо и тишина. «Эй, может, хватит пожимать друг другу руки?» — завопила Эмма. «Вы в своем уме?» Майкл выпустил руку волшебника. «Это простая вежливость?» — пробормотал он. «Доктор Пим!» — голос Эммы звенел от отчаяния. «Вы должны вернуться! Нужно найти Кейт! Она...» Использовала Атлас. «Я знаю!» «Расскажите мне обо всем, что случилось». Майкл и Эмма постарались как можно короче описать ему грозу, свое заточение в башне, то, как Рикун схватил Кейт и как они оба исчезли. «Мы думаем, она попыталась перенести его в прошлое», — сказал Майкл и торопливо рассказал волшебнику, который по причине своего поспешного бегства из Кембриджского водопада был не в курсе всего случившегося о том, как в сочельник графиня вдруг объявилась в доме, как Кейт открыла для себя, что может пользоваться атласом даже без фотографии и воспользовалась этой возможностью, чтобы затащить ведьму в прошлое и оставить там навсегда». «Я не сомневаюсь, что Кейт сделала то же самое с крикуном», — закончил Майкл. «Только на этот раз она не вернулась». «И вы должны ее найти», — завопила Эмма. «Сейчас же!» «Да, да, конечно», — ответил волшебник. «Итак, идите прямо по этой улице. Там, на другой стороне площади, увидите кафе. Ждите меня в нем». «Но доктор Пим», — счел нужным спросить Майкл, — «где мы вообще находимся?» «В Италии», — последовал ответ. С этими словами волшебник повернулся к детям спиной и сделал шаг в сторону деревянной дверцы, из которой они только что вышли. Майкл был полностью обескуражен. Куда подевался платяной шкаф мисс Крамли? Как они очутились в Италии? Куда идет доктор Пим? Тем временем доктор Пим достал из кармана резной золотой ключ, вставил его в замок, шагнул через порог и закрыл за собой дверь. Послышался уже знакомый детям отчетливый щелчок. Сгорая от любопытства, Майкл подошел к двери, прислушался, а потом распахнул ее. На него уставилась желтоглазая коза. — Он ее найдет! — Эмма не тронулась с места, зато крепко-крепко обхватила себя руками, словно боялась рассыпаться на куски. — Доктор Пим ее найдет! — Майкл не ответил. Они молча побрели по переулку. Выйдя на площадь, Майкл понял две вещи. Во-первых, они находились на склоне холма, а во-вторых, городок был размером с носовой платок, слева от них возвышалась церковь. Справа прыгала белая собака, прямо впереди стояло кафе с красным навесом и двумя пустующими столиками перед входом. На двери висела занавеска из разноцветных бусинок, через которую дети вошли в хорошо освещенное помещение с кафельным полом и шершавыми каменными стенами, придававшими кафе сходство с пещерой. Примерно половина столиков была занята пожилыми посетителями, среди которых сновала женщина в выленившем зеленом платье, в белом фартухе и с черными с проседью волосами, убранными в пучок. Маленькая, росточком ниже не только Майкла, но даже Эммы, она с комариной прыткостью порхала по кафе и, жужжа себе под нос, подавала посетителям блюда и бутылки с вином и водой. Заметив детей, женщина погнала их к столику, что-то быстро приговаривая по-итальянски, и, не спрашивая, принесла два стакана и бутылку шипучего лимонада. «Все будет хорошо», — сказал Майкл. «Это же Кейт!» Эмма не ответила. Лицо ее было искажено тревогой. Она только протянула руку и сжала пальцы Майкла. Они просидели в кафе около часа. Лимонад тихонько шипел перед ними на столе. В кафе то и дело входили мужчины и женщины. Мужчины были худые, с обветренными лицами, в старых черных костюмах, белых сорочках и потертых черных шляпах. Вид у них был, как у людей, всю жизнь проработавших под открытым небом, а женщины все как на подбор были темноволосые и темноглазые, с натруженными руками. Крохотная женщина помыкала ими всеми, без разбора, пихала за столики, приносила им еду и вино, которого они не заказывали. Но Майкл видел, что посетителям это нравилось, и чем больше командовала крохотная женщина, тем громче становились смех и разговоры за столиками. «Это хорошее место», — решил Майкл. Настоящее пристанище. Он понял, почему волшебник отправил их сюда. Внезапно Эмма вскочила, и Майкл, обернувшись, увидел доктора Пима, проходившего через занавеску с бусинами. Сердце у него дрогнуло и оборвалось. Волшебник был один. Доктор Пим опустился на стул. — Ну что ж, думаю, вы будете рады услышать, что Морумкади погинули приют, не тронув ни вашу мисс Крамли, ни детей. «И — И? — вскрикнула Эмма. — Где Кейт? Вы же сказали, что найдете ее. Разговоры вокруг них стихли, все посетители повернулись к ним. Волшебник вздохнул. — Я ее не нашел. Мне очень жаль. Майкл вцепился в деревянную ножку стула, и сделал несколько глубоких медленных вдохов. «Наверное, вы плохо искали!» — раздался в наступившей тишине дрожащий голос Эммы. «Может, она не в приюте? Надо продолжать поиски! Мы пойдем с вами! Ну же, вставайте!» И она потянула волшебника из-за стола. «Эмма», — очень тихо и спокойно ответил доктор Пим, — «Кэтрин не вернулась в настоящее, ни в Балтимор, ни в какое-либо иное место». «Вы этого не знаете?» «Нет, я знаю. А теперь будь добра, сядь на место. Ты привлекаешь к нам внимание». Эмма с недовольным видом выпустила его руку и плюхнулась на стул. Разговоры за столиками возобновились. Крохотная женщина с ворчанием поставила перед волшебником бокал красного вина и унеслась прочь. «Давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию с точки зрения логики», — продолжал мистер Пим, не повышая голоса. «Итак, предположим, что Кетрин использовала Атлас, дабы перенестись в прошлое и избавиться там от своего мерзкого преследователя. Почему в таком случае она не вернулась немедленно? Вероятно, нечто или некто помешал ей это сделать». Эмма с размаху ударила кулаком по столу. «Значит, нужно ей помочь! А я что говорю? Надо же что-то делать!» «Она права», — счел нужным заметить Майкл. «Нужно выработать план. Итак, мы...» «Вы оба упускаете из виду один момент», — перебил волшебник, наклоняясь над столом. «Если вашу сестру удерживают в прошлом, то ни вы, ни я, ни кто-либо другой ничего не можем с этим поделать». Она недосягаема для нас. Это непреложный факт, с которым вам придется смириться». Майкл и Эмма дружно разинули рты, чтобы возразить, и также дружно промолчали. Бесстрастная категоричность этого заявления и холодный, не допускающий никаких возражений тон, которым оно было высказано, лишили их дара речи. «Однако», — продолжал волшебник своим обычным голосом добродушного дедушки — «Я не думаю, что все произошло именно так. Ваша сестра — одна из наиболее замечательных личностей, которых мне довелось встретить в жизни, а учитывая мой преклонный возраст, это, согласитесь, о чем-то говорит. Какие бы преграды ни встали у нее на пути, если существует хоть малейший способ вернуться к вам, ваша сестра его найдет. Но тогда, — глаза ее мы наполнили слезами — Ей пришлось крепко стиснуть руки, чтобы они перестали дрожать. «Почему же она не...» — волшебник улыбнулся. «Дитя мое, кто сказал, что она этого не сделала?» «Вы! Вы же сами сказали!» «Ну, конечно!» — вскричал Майкл. Доктор Пим и Эмма уставились на него. «Ты знаешь, что я хочу сказать?» — осведомился волшебник. «Я? Не совсем!» — признался Майкл. «Мне просто показалось! Простите!» В таком случае, позвольте мне объяснить вам природу времени. Старый волшебник окунул палец в вино и изобразил на столе цепочку бледно-красных капель. Не следует представлять время в виде дороги, разворачивающейся перед нами из прошлого в будущее. На самом деле все времена, настоящее, прошлое и будущее, существуют одновременно. Допустим, мы с вами сейчас находимся вот здесь, он указал на точку в середине пунктирной линии, а ваша сестра — вот тут, в прошлом. Затем она решает перепрыгнуть через нас в будущее. Волшебник перенес палец чуть дальше. В этом случае нам остается лишь двигаться вперед, и мы рано или поздно встретимся с ней. «То есть, — уточнил Майкл, — завтра она вдруг просто объявится здесь? Завтра, послезавтра или через неделю — этого мы с вами знать не можем». «Но почему она так сделала?» — воскликнула Эмма. «Почему не вернулась к нам сразу?» Старик пожал плечами. «Кто знает, при встрече мы непременно спросим у нее об этом. А пока мы должны продолжать свое дело. Именно этого ваша сестра ждет от нас». Майкл увидел, как Эмма решительно закивала. Волшебник дал им ниточку надежды, и Эмма обеими руками ухватилась за нее. «Что касается Майкла...» то он изо всех сил старался поверить в то, что Кейт ждет их где-то в будущем. Он хотел в это верить, отчаянно хотел. Но что, если доктор Пим ошибся? Что, если они больше никогда не увидят Кейт? Внезапно перед ними развернулась грядущая жизнь. Жизнь без Кейт. И дорога эта была темна. Он отпил глоток лимонада и отставил стакан. Газировка давно выдохлась. Доктор Пим посмотрел на часы и предложил заказать обед. Он беседовал по-итальянски с маленькой женщиной. Доктор Пим называл ее «сеньора», а Эмма крутила головой во все стороны и давала советы. «Еще давайте попробуем вон то и немного того, что ест лысый за тем столиком». Майкл только диву давался, глядя на произошедшую в ней перемену. Эмма всей душой и без колебаний приняла гипотезу доктора Пима, Она поверила, что Кейт перепрыгнула в будущее и что им нужно лишь идти вперед, чтобы встретиться с ней. Все иные варианты не принимались во внимание. всё таки у юности есть свои преимущества», с тяжелым вздохом подумал Майкл. «Когда начала появляться еда», паста с горошком и колбасками, салат из красных и желтых помидоров с ломтями мягкого белого сыра и зелеными листиками базилика, огромная пицца с чесноком, луком и маленькими рыбешками, которых Эмма старательно выковырила и переложила на тарелку брату. Майкл из вежливости постарался изобразить волчий аппетит, хотя у него кусок застревал в горле. «А теперь, — объявил волшебник, скатывая ломтик пиццы, как лепешку такос, — я должен извиниться за то, что не отвечал на ваши письма. Честное слово, я получил их все до единого. Однако сейчас, когда мы снова вместе, я хочу во всех подробностях узнать о вашей жизни после прошлого Рождества. Расскажите мне обо всем, о чем не писали в письмах. Я весь внимание. Дети попытались было возразить, что доктор Пим должен первым ответить на их вопросы, но волшебник оказался непреклонен, им ничего не оставалось, как уступить и рассказать ему обо всех ужасах приюта имени Эдгара Алана По, об ужасной мисс Крамли, о диких котах, все лето истреблявших друг друга, о загадочном вареве, которое день за днем готовит приютская повариха, об одной июльской неделе, когда у них в здании испортился водопровод, и люди в соседнем квартале стали жаловаться на запах. Одна история сменяла другую, а когда они все подошли к концу, Майкл обнаружил, что его шеи и плечи ощутимо расслабились, что он незаметно для себя умял две порции пиццы, а жизнь перестала казаться столь беспросветно черной, как до этого, в чем, видимо, и заключался хитроумный план мудрого волшебника. — Это все абсолютно ужасно, — подытожил доктор Пим. — А теперь, полагаю, у вас тоже есть ко мне вопросы. — Ага, — прошамкала Эмма с полным ртом, набитым колбасками. — Где вы пропадали все это время? Где Габриэль? Почему вы так неожиданно бросили нас в Рождество? И кто такой этот дурацкий грозный Магнус? И где он держит наших родителей? И что мы здесь делаем?» Добавил Майкл. «Батюшки, вот так лавина! Пожалуй, сначала я отвечу на последний вопрос. О, простите!» Волшебник впился зубами в ребристую вафельную трубочку, и огромная порция крема шлепнулась ему на галстук. Доктор Пим поискал глазами салфетку, Она, как и положено, лежала прямо перед ним, но не нашел ее, поэтому вытер крем пальцем, который тут же облизал. «Итак, мы с вами находимся в очаровательной деревушке под названием Кастель-дель-Монте, поскольку здесь мы должны встретиться с одним человеком. Так случилось, что письмо вашей сестры застало меня как раз по дороге сюда». «То письмо, которое она отправила сегодня?» — перебил Майкл. «И что она написала?» Я вернусь к этому чуть позже. Достаточно сказать, что, получив письмо, я немедленно отправился в Балтимор, а когда забрал вас оттуда, то решил, что проще всего будет нам всем вместе перенестись прямо сюда. Что же касается Габриэля, то он сейчас выполняет одно мое поручение, то самое, которое заставило нас с ним столь внезапно расстаться с вами в Рождество». «Однако в настоящий момент я предпочел бы не распространяться о деталях этого дела». «Ну вот», — пробурчала Эмма, — «слушайте, а можно заказать еще одну такую штуковину с кремом? Потому что эту вы уже слопали». Прежде чем доктор успел открыть рот, маленькая синьора уже поставила тарелку с пирожным перед Эммой. «А наши родители?» — спросил Майкл. — «Вам удалось выяснить, где их держат?» «Нет», — ответил волшебник, — «боюсь, мне это не удалось». Настроение у детей снова испортилось. Разговаривать им сразу расхотелось. Над столом повисло молчание. Неожиданно тишину нарушил громкий бой часов на городской башне. Доктор Пим хлопнул в ладоши. «А теперь нам пора. С остальными вопросами придется повременить». Он подозвал к столу маленькую синьору и заговорил с ней по-итальянски. Воспользовавшись заминкой, Майкл заглянул в свою сумку. Там лежал гномий сборник, серебряный нагрудный знак короля Робина, подтверждавший его высокий статус королевского хранителя всей гномии истории и традиций, личный дневник, ручки и карандаши, пирочинный нож, компас, фотоаппарат и жвачка. В последнее время у Майкла появился пунктик по поводу того, чтобы постоянно держать сумку в полной боевой готовности на случай необходимости, и теперь ему было особенно приятно убедиться, что все на месте. Внезапно раздался оглушительный грохот, и Майкл, вскинув голову, увидел, что маленькая синьора выронила огромное блюдо, и паста с томатным соусом разлетелась во все стороны по кафельному полу. Указывая рукой в сторону Майкла и Эммы, женщина быстро-быстро заговорила по-итальянски. Казалось, она о чем-то умоляет волшебника, Доктор Пим ответил ей, и женщина несколько раз торопливо перекрестилась. В ресторане воцарилась мертвая тишина. «Что происходит?» — шепотом спросила Эмма. Майкл покачал головой. Он и сам ничего не понимал. «Дети», — сказал доктор Пим, кладя на стол несколько купюр, — «нам придется уйти». Провожаемые взглядами всех посетителей, они вышли из ресторана. На площади не было никого, кроме белой собаки, Но даже та отнеслась к ним с некоторой опаской. Заходящее солнце разливало над миром нежно-янтарное сияние. «Сюда», — сказал доктор Пим, быстрым шагом направляясь по главной улице. Примерно через сотню ярдов деревня закончилась, и доктор Пим, повернувшись в сторону горы, открыл детям калитку, ведущую в оливковую рощу. Склон горы был сухой, крутой и каменистый». «Доктор Пим», — пропыхтела Эмма через несколько шагов, — «а что там случилось? И вообще, что происходит?» «Как я уже вам сказал, мы прибыли сюда для того, чтобы встретиться с одним человеком. Но я не сказал вам, что почти десять лет разыскивал его по всему свету. Лишь недавно поиски привели меня в эту деревушку. В ресторане я лишь осведомился у сеньоры, как нам пройти к его дому. И все?» «А чего она тогда тарелку бросила?» «Видите ли, оказывается, нашего с вами господина местные жители считают кем-то вроде дьявола, а, возможно, и самим дьяволом. Поэтому синьора пришла в некоторое волнение». «Он опасен?» — деловито спросил Майкл и, подумав, добавил. «Видите ли, я теперь старший, поэтому несу ответственность за безопасность мы «О, началось!» — простонала Эмма. «Я бы не назвал его опасным», — сказал волшебник, — «по крайней мере, очень». Они продолжили взбираться по узкой петляющей тропке. Где-то вдалеке блеяли козы, колокольчики на их шеях глухо клацали в неподвижном вечернем воздухе. Стебли сухой травы царапали детей по голым икрам. Смеркалось, и вскоре Майкл перестал видеть лежавшую внизу деревушку. Тропа оборвалась возле кое-как сложенной каменной стены. К стене была прикреплена дощечка с посланием, небрежно намалеванным черной краской. «Что тут написано?» — спросила Эмма. «А написано здесь вот что», — пробормотал волшебник, наклоняясь над табличкой. «Дорогой болван?» «Батюшки, вот так начало. Ты собираешься проникнуть на частную территорию. Нарушитель будет застрелен, повешен, забит до смерти дубинками». Потом снова расстрелян. Глаза его выклюют вороны, кишки будут зажарены. — О, нет, это просто отвратительно. И как? Подробно? Он пробежал глазами до конца надписи. — Так что кругом шагом марш, круглый ты остолоб. Искренне твой дьявол из кастель де -Монте. Доктор Пим выпрямился. — Звучит не слишком приветливо, не правда ли? Ну что ж, идем. С этими словами он полез через стену. Майкл хотел спросить, не будет ли разумнее хотя бы окликнуть хозяина для начала, но Эмма уже подскочила к стене с другой стороны, поэтому ему пришлось поторопиться. Не успели они отойти на десять шагов от стены, как раздалось сухое щелк, и что-то просвистело в ветвях над головами. Майкл и Эмма рухнули навсничь. «Вы знаете...» Доктор Пим остановился, однако продолжал стоять в полный рост. «Мне кажется, он только что в нас выстрелил». «Да что вы!» — подала голос Эмма. Они с Майклом продолжали лежать, распластавшись на земле. «Вы так думаете?» Снова раздалось щелк, и от ближайшего дерева отлетел кусок коры. «Честно признаться», — заметил доктор Пим, — «это просто глупо». Он громко закричал в сторону вершины горы. «Эй, Хьюго!» «Ты не мог бы перестать нас обстреливать? Это действует на нервы!» Последовала долгая тишина. Затем незнакомый голос рявкнул уже по-английски. «Кто это?» Не поднимая головы, Майкл поглядел на склон горы. На вершине стоял небольшой каменный дом, едва различимый за деревьями, но мужчины нигде не было видно. «Хьюго, это станислав Спим! Я хочу с тобой поговорить!» Сверху донесся раскат грубого хохота. «Пим, дубина ты стаеросовая, ты что, не смог даже объявление прочитать? Нарушители будут застрелены, так что кругом марш! Тащи свои дряхлые кости вниз по склону, пока я не оказал миру большую услугу, прошив пули овсяную труху, которую ты по недоразумению называешь своими мозгами! Ха-ха!» «Хьюго!» — воскликнул доктор таким тоном, — каким обычно разговариваю с расшалившимся ребенком. «Неужели ты всерьез полагаешь, что я проделал такой путь только для того, чтобы повернуться и уйти? Я поднимаюсь!» Майклу показалось, будто мужчина наверху сердито выругался. «Хьюго!» Последовал сердито рев, А затем все трое услышали «Ну и поднимайся, подумаешь! Я всегда знал, что уважение к частной собственности выходит за пределы твоих более чем скромных умственных способностей». Эти слова были сопровождены глухим звуком, словно кто-то в бешенстве пнул ногой по дереву. Доктор Пим посмотрел на лежащих детей. «Все улажено». «Вы уверены?» — спросил Майкл. «Вот-вот», — поддакнула Эмма. «Может, вы сначала проверите?» «Все хорошо, верьте мне». Дети встали и отряхнули руки и ноги от земли. До домика оставалось еще добрых пятьдесят ярдов, но хозяина нигде не было видно, и лишь когда гости были в десяти шагах от крыльца, он неожиданно выскочил из-за перевернутой телеги. Вид этого человека был поистине примечателен. Он был низенький, толстый и широколицый. Одежда его выглядела так, словно ее очень долго носили и очень редко стирали. Волосы и борода, одинаково буйные и черные, уже давно не знали ножниц. Густые черные брови затеняли глаза, однако не скрывали послание во взоре. Этот мужчина был готов сражаться со всем миром. В левой руке он держал винтовку. — Станиславу, спим! — осклабился хозяин. — Везет же мне, а! Странно, что тебе потребовалось всего десять лет, чтобы меня отыскать. Не иначе тебе кто-то помог. Тебе не следовало исчезать, Хьюго. Это намного упростило бы все дело. А тебе давно следовало бы перестать быть таким напыщенным прыщом. Но что поделать, этот мир далек от совершенства». Мужчина повернулся и вошел в дверь дома. Доктор Пим и Эмма последовали за ним, И Эмма тут же брезгливо сморщила нос от запаха. Майкл, вошедший последним, задержался у порога. Рядом с ним возвышался старый деревянный сундук, и на этом сундуке стояла черно-белая фотография в рамке. На фотографии были запечатлены двое мужчин в длинных черных мантиях на фоне каменного здания, Тот из них, что был повыше ростом, выглядел моложе второго лет на десять и держал в руке свернутый в трубочку документ. На нем были очки в проволочной оправе. Одной рукой он обнимал своего товарища, плотного коротышку с буйными черными волосами. Черноволосый мужчина, несомненно, был дьяволом из Кастель-дель-Монте. В следующее мгновение настоящий дьявол из Кастель-дель-Монте подскочил к Майклу и грубо перевернул фотографию. «Нечего совать нос не в свое дело!» — рявкнул он. Майкл постоял еще несколько секунд, дожидаясь, когда уймется бешено колотящееся сердце. Он не знал, зачем волшебник привел их сюда и кто такой этот черноволосый грубиян, но одно он знал точно. Высокий молодой мужчина на фотографии был его отцом.